Оказывается, я один зову звездолет звездолетом, остальные называют рейдером. Буду звать, как все. Отстыковываю швартовочные захваты, включая на секунду химические маневровые двигатели и отваливаю от стенки. Отходить на крупном судне от гигантской орбитальной станции «Марокко» — скучнейшее занятие. Рядом со станцией Нельзя на полную мощность включить даже химические двигатели. Слишком они мощные. Могут помять и прожечь обшивку станции, сорвать антенны, повредить оборудование. Поэтому жду, когда мы с черепашьей скоростью отойдем хотя бы на сто метров от стенки. За моей спиной собрался весь отряд. Кресел в рубке, конечно, не хватило. Половина лежит на полу. Осторожно работая маневрующими двигателями, разворачиваю рейдер так, чтобы выхлоп прошёл мимо станции и включаю двигатели химические 2G 2 секунды опять скучаю. Жду, когда отойдём на 1,5 км. Опять разворачиваю рейдер бортом к станции. И включаю химические двигатели на полную мощность. 3G. Через 30 секунд топливо в баках кончается. Но мы набрали достаточную скорость. Пяток минут подождать, и можно включать ядерные двигатели. Факел не повредит станцию, а можно и не включать. И стировку аппаратуры можно ввести и здесь. Но молодёжь ждёт зрелищ. Нацеливаю нос ридера на звездочку Солнце. Включаю маршевый двигатель, плавно увеличиваю ускорение. Останавливаюсь на 5g. Самая подходящая цифра. Зрители быстро почувствуют, что присутствуют на настоящем старте космической спасательной экспедиции. Выжидаю несколько минут, снимаю ускорение выключаю двигатель разворачиваюсь вместе с креслом к зрителям глаза горят восхищением какие же они ещё молодые завтра в это время совершаем первый скачок все восемь суперов должны работать как часы молодёжь понимает намёк и выкатывается из рубки у двери ноль кабин выстраиваются быстрые ледеющие очереди, а я приступаю к юстировке аппаратуры однокамерного 0Т во всех континуумах. Кроме нашего квантер смотрится обычной звёздочкой, а в нашем же распух раз в 4. Медленная фаза расширения скоро сменится стремительной фазой сжатия. И тогда нет Нужно срочно установить контакт с сустриками. Вместе с двумя нулевиками и сотней киберов почти сутки ведём тонкую настройку аппаратуры. А грехи вылезают пачками. Никто никогда не делал подобных установки, но принципиальных ошибок нет. А инженерные просчёты нам не страшны. Заканчиваем за 2 часа до скачка. Хочется спать. Наберу себя в лапы и просматриваю последние новости оттуда. Наши потеряшки молодцы. Установили контакт, ждут прибавления семейства. От шустриков начал поступать интереснейший документ под названием «Хроники контакта». К сожалению, мало того, что морзянкой, так еще и на латыни – Но она латынь помнит, переводит с листа. Пока она читала, рубка заполнилась драконами. Выстроились за нашими спинами полукругом и слушают. Смотрю на часы и загоняю драконов в прямоугольник, нарисованный на полу. Все не помещаются. Приказываю встать на задние лапы и поджать хвосты. Теперь влезли все. Даю старт. Мы оказываемся в тесном, плохо освещённом зале. Командор, мы где? На Квантери, а Рейдер? Рейдер в 50-х световых годах отсюда. А почему мы тут, а он там? Не успеваю ответить. Как мы снова внутри Рейдера? Потому что прыжок мог закончиться неудачно. Супер и далеко поэтому могут промахнуться и переместить половинку рейдера с половинками экипажа. То место, где мы стоим это камера 0Т. Перед прыжком нас отправляют на квантер, а после возвращают на рейдер, если он уцелел. Всё просто и безопасно. Командор, говорили ведь, что мы маленькими прыжками двигаться будем. А тут сразу на полсотни светолет. Разве вам Тимур не рассказывал? Смотрю на Тимура, он смущенно разводит лапами. Все правильно, доложил по инстанциям. Дальше дело начальства. Накладка вышла, объясняя я драконам. Мы установили двустороннюю связь с шустриками. И они сообщили, где их искать. Пока драконы шумно ликуют, поручаю Коре, Анне и Угольку ввести их в курс дела. Почему сразу троим? Чтобы было больше неразберихи. Хочу выиграть время, подготовить сюрприз, уединяюсь с навигаками. Очень быстро находим звезду. Вот она, указываю на экран. Все соседние звёзды присутствуют во всех континуумах поэтому на экранах светят ярко. Наша же только в одном континиуме, поэтому выглядит тусклым полупрозрачным кружком, даже при максимальной точности настройки аппаратуры. Прикидываем, в какой точке пространство должна находиться и к Земле. Перелет в нашем пространстве к точке, максимально приближенной к той, займет около суток долго задаю программу автопилоту загоняю драконов прямоугольник на полу и рейдер совершает второй прыжок земля где-то рядом всё хватит на сегодня хочу спать молодёжь радуется так будто мы уже всё сделали включаю ловушки и отпускаю отряд до завтра опуская спинку капитанского кресла ложусь и засыпаю просыпаясь от того, что кто-то укрывает меня одеялом открываю один глаз моя улыбается мне и на ципочку хохочет славная девчушка